Глава шестая. Станция «Гидро». Поселок Грешников был не настолько велик, как показалось Стоуну в момент его первого прибытия сюда. Впрочем, тогда он имел возможность наблюдать его исключительно из клетки для арестованных, а сегодня просто сидел на цепи под большой раскидистой пальмой во дворе дома Филиппа Вандердекена, словно пёс. Надо сказать, Джек был весьма удивлен такому обращению не ожидал, что по возвращению в лагерь его вновь закуют в кандалы и наденут на шею деревянную колодку. Куда он мог бы сбежать отсюда? Зачем? После тех ужасов, что он осмотрелся в лесу, побег в лес был бы его последним желанием. Хотя, как знать, чем сидеть здесь на цепи словно раб, возможно, лучше было бы получить глоток свободы в полных смертельной опасности джунглях. И Маня рассказала ему удивительные вещи про вечную жизнь, воскрешение из мёртвых и отрастающие заново конечности. Настону почему-то не верилось во всё это. Быть может, что-то из рассказанного ею и было правдой. В конце концов, его раны и впрямь полностью исцелились всего за пару дней. Но вот никакого превращения в мутанта-урода он при этом не испытывал. Если эти люди живут здесь достаточно долго, они вполне могли обрасти любыми байками и поверьями. Джек был уверен, что у него еще будет время поразмыслить над всем этим, но сейчас его волновали более простые вещи. А именно, почему капитан посадил его на цепь во дворе своего дома. Как можно было быть таким дураком и спасти собственного конвоира? Нет, в голове стоны и вправду было не все в порядке. Он проявил слабость, когда помог Дидричу выбраться из передряги, и теперь расплачивался за это. Еще раз дернув ошейником, Джек прищурился, прикидывая расстояние до капитана Хорошо было бы его подловить, когда он подойдет в следующий раз поближе Можно попробовать придушить его цепью и взять заложники А если ничего не выйдет, то и убить не жалко Стоун вновь из-под лобья взглянул на ржебородого Филиппа Который ходил по двору и зачем-то внимательно осматривал углы собственного дома Что-то явно намечалось И когда капитан подойдет к нему ближе, было неясно Но куда ему торопиться? Рано или поздно случай все равно подвернется, и надо быть наготове. Перехватив цепь поудобнее, Джек приготовился ждать. Капитан Вандердекен плотно прикрыл за собой дверь и прошел к окну. Выглянув наружу, он убедился, что пленник все еще надежно прикован, находится абсолютно один. «С каких это пор ты стал опасаться, что нас кто-то подслушает?» спросил Дидрич, поглядывая на свою забинтованную руку. Филипп не обманул его и сразу по прибытии выдал старпому огромный кусок сине-зеленого минерала размером с мужской кулак. С тех пор пять раз в день Дидричу приходилось откалывать маленькие кусочки и перетирать их в порошок, часть которого он принимал с пищей, а еще щепотку посыпал прямо на рану. «Но у нас и бойманы морху впервые, так что предосторожность не помешает». «С чего ты хочешь начать?» «У ПШ, конечно», — пробасил капитан, усаживаясь в свое деревянное кресло и откупоривая саблей бутылку вина. Глянув на забинтованную руку напарника, он протянул ее Дидричу и достал себе из ящика вторую. «Ты ведь знаешь, как только те не пронюхают, нам придется отдать его им». А я не хочу этого делать Это рискованно Заметил Старпом С удовольствием потягивая хмельной напиток И смеси местных ягод и душистых трав Они всегда узнают в таких вещах Верно И именно поэтому мы с тобой должны понять Почему они для них так важны Ты все еще веришь в предание? Я просто очень хочу выбраться с этого острова Так же как... «Надеюсь, и ты». «Мы так давно живем здесь, что я, честно говоря, уже и не представляю себе другой жизни». Пожал плечами Дидрич. «Ты же видишь, что там другая эпоха». «К черту эпохи!» — взорвался пиратский капитан. «Гарпун мне в жопу, если такие славные парни, как мы с тобой, не сможем жить в любую эпоху!» «Послушай меня, старпом ты знаешь, что здесь я доверяю только тебе. Я не хочу больше служить теням». «Не могу, понимаешь? Обрыдло все!» «Мы обязаны понять, почему остров отнимает память у некоторых из них!» Филипп махнул рукой в сторону поселка «Должна быть причина! Они наверняка что-то знают! Что-то, чего до усрачки боятся тени ядро им под ребра!» «Думаешь, они знают, как выбраться с острова?» «Вот это мы с тобой скоро выясним!» «Я хочу распотрошить этого парня и заставить его рассказать нам всё. Пусть он будет первым, пусть нам придется так поступить еще не один раз Пусть мы получим лишь крупицу знаний Я готов рискнуть Времени у нас полно и я обязательно доберусь до истины Хорошо, я прикажу перетащить клетку Сморху к тебе во двор и все подготовлю Охрану сними во всем доме Нам свидетели не нужны «Для теней мы приготовим кого-нибудь другого, а парня переведите в подвал, чтобы никто его не видел. Дальше только ты и я. Ха, как в старые времена!» «Как в старые времена...» отозвался Дидрич. И они с капитаном чокнулись пузатыми бутылками из толстого стекла. Смит прикрыл замочную скважину и на цыпочках отошел от двери. Он так и знал. Чутье не подвело бывшего сенатора... И Стоун появился здесь не случайно. Ах, как все это было скверно. Если капитану удастся восстановить память стона то он, конечно же, вспомнит и сенатора Кейна, и смерть родителей. Вообще все. Надо было срочно что-то придумывать. Всегда так. Только приспособишься, только все наладишь, и вдруг, бац, происходит что-то, чего не было в твоих планах. Этот Джекс Стоун был настоящим проклятием для Смита. каких трудов ему стоило втереться в доверие капитану, стать не просто слугой, но почти советником. Наконец-то он получил возможность перемещаться по дому Вандердекена и вовсе не потому, что горел желанием прислуживать ему или мести полы в его дворе после еженочных попоек, потому что ему нужна была дополнительная информация об острове. И ведь он ее уже начал получать. Пусть Смит не входил в совет Ордена Стражей, но то, что он вынесет с собой отсюда... Проложит ему прямой путь гораздо выше Кейн свято верил в то, что однажды он станет великим магистром И чувствовал, что этот день наступит совсем скоро Нет, он не позволит Стоун в очередной раз все разрушить И кое-какие мысли у него уже появились Когда Джека втолкнули в сырой подвал, он даже не стал сопротивляться. Они хотя бы наконец-то сняли с него цепи и колодку, а это уже было кое-что. В большом помещении, которое было расположено прямо под домом капитана, пахло плесенью, и на полу виднелись лужи от постоянных ежедневных тропических ливней. Джек осмотрелся по сторонам. Стены были сложены из неровных камней. Вдоль одной из них стояли старые дубовые бочки — и почти истлевшие ящики с выжженным клеймом сбоку. Впрочем, прочесть надписи не удавалось из-за темноты и подрягивающего освещения, которое давали два факела, вставленные в железное кольцо у входа. В дальнем углу помещения было темно, но столну показалось, что там что-то есть. За дверью его камеры стояли Вандердекен и Гидрич, молча наблюдая за происходящим через узкую щель. «Все готово», – прошептал капитан. Я хочу, чтобы он перепугался до кровавого поноса. Только дикий страх сможет пробудить в нем воспоминания. «Готово», — спокойно ответил Старпом. Он не стал говорить, что Стоун не из тех, кто пугается до усрачки, а просто предпочитал дождаться конца эксперимента, задуманного капитаном. «Тогда давай!» Капитан хлопнул Дидрича по спине и положил руку на Эфес сабли Послушно кивнул, старпом резко дернул единственной здоровой рукой за веревку И в тот же миг в дальнем углу зала черная парусина упала вниз Представив Джеку уродливое создание Увидев человека, он резко осклабился и рванулся к решетке В непосредственной близости от которой стоял Джек По замыслу капитана это должно было испугать пленника Дальше все пошло не по плану Когда ткань спала и стон увидел выродка, то внутренне он уже был готов к этому. Узнать тот самый ящик-клетку, в котором Морху доставили в поселок, не составляло никакого труда. Джек лишь усмехнулся странной шутки капитана, и когда тот вместе с Дидричем вышли из-за потайной двери, чтобы осмотреть состояние пленника. Джек лишь широко улыбнулся рыжебородому пирату. «Как твое имя?» – пробасил Вандер Декен, внимательно вглядываясь в лицо узника – и надеюсь увидеть в нем хоть какие-то перемены. «Джек Стоун, вы разве забыли?» Дерзко спросил Джек. «Откуда ты прибыл?» «Не знаю». «Прешь!» Капитан грозно надвинулся на Джека и резким ударом стукнул его в ямочку под скулой. Это был старый и очень пудлый прием, не наносивший большого ущерба, но вызывающий острую боль. «Разрази меня гром, если я не сумею разговорить его!» «Педрич!» «Подай-ка мне факел!» При этих словах капитан угрожающе начал наступать на стона и с радостью заметил на лице пленника легкое смятение. Значит, он все же боится его. Да, в гневе капитан Вандер Дыкен бывал страшен. Однако пленник смотрел вовсе не на капитана. Его взгляд был обращен куда-то за его спину и Филипп резко обернулся. То, что он увидел, заставило кровь охладить жилах. Дверь клетки с Сморху оказалась открытой, и выродок уже тихо выбрался наружу. «Какого дьявола с торпом?» – прошепил капитан, медленно вытаскивая саплю из ножен Они, конечно, собирались напугать пленника, но выпускать мутанта из клетки – это был перебор. «Ты что, сдурел?» Я не открывал клетку. Тихо прошептал Дидрич, медленно пятясь назад – Не сводя взгляда с подрагивающего кончика хвоста выродка А кто тогда это сделал? Ты что, на мое место захотел? Ты спятил Филипп Я без оружия ранен и стою с тобой в одном подвале Бегись! Но капитан и сам уже понял Что сейчас не Дидрич представлял собой угрозу А чудовище, стоящее перед ним Сделав резкий выпад Морху силы ударил своим хлыстом Если бы не толчок Старпома, то удар пришелся бы точно по тому месту, где еще секунду назад стоял капитан. Хвост, описав дугу, со свистом обрушился на одну из деревянных бочек и с дырохотом разнося ее в щепки. В следующую секунду Вандер Деккен рубанул своей зазубренной саблей и мигом смертельное оружие монстра. Извивающийся, словно змея, хлыст, упал на мокрый пол и в конвульсиях запрыгал по нему. Однако, несмотря на удачный удар, нанесенный пиратским капитаном врагу, Морхут тут же набросился на него избив с ног, повалил на землю. Короткие передние лапы чудища в мгновение ока разодрали рубаху на груди капитана. Острые когти вперись в мышцы, стараясь зацепиться за ребра и вырвать их наружу. Вандердекен неистово заорал, размахивая кулаками и метя в голову противника, но противопоставить что-то звериной силе выродка не мог. Его сабля валялась в нескольких метрах сбоку, и Дидрич метнулся к ней, Однако прежде, чем он успел что-то сделать, Стоун схватил со стены горящий факел и прыгнул на спину чудовища. Сжимая древко в своих руках, он принялся душить выродка, и когда тот вскочил, чтобы сбросить его, обхватил его ногами за тело и лишь сильнее сжал палку. Морхуревя повалился на бок и принялся кататься по полу, стараясь дотянуться своими лапами до человека на его спине». Из обрубленного хвоста хлистала кровь, и тело Джека скользило в ней, словно в масле Он чувствовал, что животное слабеет, но оно все еще яростно билось В то время как факел, испачкавшийся в крови, начал медленно выскальзывать из ладоней Морху с силой рванулся вперед и вырвался из железной хватки Стоуна Однако в следующее мгновение подоспевший Гидрич вонзил саблю ему в лодку Почти по самую рукоять Выродок захрипел Захлюбываясь в крови Пару раз дернулся И затих В подземелье внезапно наступила Мертвая тишина Капитан пошатываясь стоял Прижимая руки к разорванной груди Дидрич тяжело дышал Одной рукой держа саплю Прости меня виновато посмотрел Вандер Дыкен На старпома Я нес какую-то чушь «Филипп, ты серьезно ранен?» Отмахнулся старпом и подхватил капитана под руку. «Тебе надо срочно принять Веридис. Я потом разберусь с тем, что произошло здесь. Сейчас надо идти». «Да», — хрипло отозвался капитан, с благодарностью принимая помощь. «Прости меня, слышишь?» Я «Освободи этого Стоуна. Он спас мне жизнь. Пусть спокойно живет в поселке. Хорошо». «Вот так! Обопрись на меня, Филипп! Вот так!» Дидрич увел истекающего кровью капитана наверх, а Джек устал и оттер пот со лба и тоже медленно зашагал по ступенькам каменной лестницы. Когда его шаги стихли, из темноты позади дальнего ряда бочек осторожно выскользнула неприметная фигура и, обойдя лужу крови на полу, заспешила к выходу. Смит был вне себя от ярости. ведь вместо смерти стон только что обрел свободу. Дитмар Фогель был крайне обеспокоен отбегающимся суперштормом. Он столько времени потратил на скрытое выслеживание Альвареса, А теперь, когда он был в буквальном смысле на самом финише, погода ставила его перед сложным выбором. Бросить лодку на произвол судьбы и продолжить преследование или выдержать паузу и сохранить своих людей. «Дядя, не сейчас, Хельга!» Голос Фогеля был полон ярости, и девушка с покорностью отнесла это на свой счет. Она была очень рада видеть его здесь, Хотя и понятия не имела как именно Дитмар сумел разыскать ее в этом месте. Спускайся в лодку. Позже поговорим. Гюнтер! Клаус! Заканчивайте здесь. Мы переждем шторм под водой. Да, я Герхобер. Долго уговаривать немцев нужды не Страшные порывы ветра, сотни электрических разрядов в воздухе, огромные волны высотой в десятки метров. Все это слишком убедительно говорило о том, что лидер Пятого Рейха принял правильное решение. Едва они захлопнули крышку люка, как по внутренним отсекам субмарины пронесся звуковой сигнал, обозначающий погружение. Задраив за Фогелем входной люк, вахтенный матрос уступил место Дитмору в рулевой рубке, передав ему окуляр перископа. Как и предполагал Фогель, он не увидел на платформе стражей никаких признаков преследования. Впрочем, лодка довольно быстро ушла под воду, и теперь, кроме вспененной толщи морской воды, ничего не было видно. Немец спустился на уровень ниже, миновал отсек связи, заглянул на мостик и перекинулся несколькими фразами с капитаном. «Херфогель, шторм достаточно сильный, и находиться в непосредственной близости от платформы опасно. Это грозит столкновением. У поверхности мы тоже оставаться не можем, так как волны...» «Я всё знаю, Ульрих». «И полностью полагаясь на ваш опыт. Уводите лодку на дно, но постарайтесь не потерять это место. Когда шторм ослабнет, мы должны быть готовы немедленно десантироваться на платформу. По возможности, не уходите далеко отсюда». «Да, мой фюрер!» Бодро отрапортовал капитан и незамедлительно приступил к управлению погружением. Тем временем Фогель вышел с мостика и устало пошел вдоль центрального аппаратного отсека в сторону жилых кубриков». Ночка выдалась не из лёгких. И напряжение от погони давало себя знать. А тут ещё Хельга с этим старикашкой нашлась. Да не где-нибудь, а прямо посреди океана. С этим надо было оперативно разобраться. И он решительно толкнул рукой дверь в свою каюту. «А я вам говорю, это они их всех убили. И мы с вами в огромной опасности и вообще напрасно...» Старик осёкся, увидев, как в каюту вошёл Фогельс. и мрачно прошел вдоль стены, огибая небольшой письменный стол. «Если вы говорите обо мне, то это не мы убили тех людей на платформе», устало произнес Дитмар, не обращаясь к никому конкретно. За последнее время его нервная система испытала настолько большой перегруз, что сейчас сил проявлять эмоции попросту не было. «На нашу базу в Антарктиде напали стражи. Погибли абсолютно все». Мы преследовали корабль их командира Альвареса, который, судя по всему, успел побывать в городе Циклопов и украсть один из коконов. Когда мы прибыли сюда, вся эта чертовщина со взрывом и покорёженными телами уже произошла. Это всё. Теперь ваша очередь. Дядя Дитмар, тихо произнесла Хельга, вставая со своего места. Я очень виновата перед тобой. И за побег, и за то, что взяла без спроса эту вещь. Ты не волнуйся, я сохранила ее!» Мару неудивленно посмотрел на Хельгу, которая достала из-под своей короткой куртки аккуратно замотанную в пленку колоду карт таро Гильдера. Он и не подозревал, что все это время девушка бережно хранила и носила ее при себе. «Как вы оказались на платформе стражей?» Отстраненно-холодно спросил Фогель, даже не взглянув на карты. Его лицо было хмурым и застывшим, словно его высекли из куска серого гранита. Нам удалось найти вход в подземелья Вавилона, из которых стражи вывозили какие-то артефакты. Мы проследили за ними до порта, а там... Девушка слегка замелась, не зная, как описать произошедшее. В общем, мы оказались запертыми в беспилотном корабле, который доставил нас... Честно говоря, мы даже не знаем, где мы. «Мы находимся в Карибском море, примерно посередине между Бермудскими островами и Нассау», отрезал Фогель, мрачно постукивая пальцами по гладкой полированной столешнице своего рабочего стола. «Боже! Мы что, в самом сердце Бермудского треугольника?» Марони принципиально не хотел участвовать в разговоре с Фогелем и даже дал себе такое обещание. Но услышанная информация поразила его. А, «Ну, конечно же! Как я сразу не догадался!» «Хельга, вы помните, что я говорил вам про кристаллическую структуру ядра Земли?» «Оставьте свои байки для ужина». Дитмар устал отмахнулся от старика и слегка прикрыл глаза. Не хватало еще, чтобы антиквар начал грузить его своими рассказами. На столе внезапно дважды прогудил интерком, и Фогель снял трубку. «Слушаю», — коротко произнес он. «Хельфогель, говорит капитан Штельмахер, я прошу вас срочно прибыть на мостик». что-то стряслось. «Полагаю, вы должны сами это увидеть». Голос капитана был сильно искажен бортовой связью, но даже несмотря на это Дитмару послышались нотки возбуждения в его речи. Чтобы старый морской волк Улерих потерял хладнокровие. Для такого должно было произойти и впрямь что-то экстраординарное. Немец тяжело вздохнул, надеясь, что этого никто не заметил. Последние двое суток он почти не спал, преследуя Альвареса. а теперь усталость навалилась на него, беря своё. Аккуратно положив трубку на место, Фогель поднялся и механически одёрнул полы своей униформы. Голова чертовски болела, но сейчас он был нужен на мостике. Ещё раз хмура, посмотрев на Хильгу, Дитмар коротко произнёс. «Мы ещё не закончили. Переоденьтесь и ждите моих распоряжений». «Спасибо». Хильга вдруг резко подошла вплотную к немцу, и коротко поцеловала его в щеку. Дитмар нахмурил брови, отмахнулся и вышел из каюты. Он был нарочито груб холоден со своей племянницей, но в душе был безмерно рад, что Хельга нашлась живой и невредимой. С его души словно свалился тяжелый груз, и идти стало как-то легче. Он выпрямился и расправил плечи. На его щеке все еще горел поцелуй девушки, и по телу пробежала приятная волна облегчения и нежности. Даже голова как будто стала болеть меньше. Пройдя твердым шагом по коридору до аппаратного отсека, глава Пятого Рейха решительно вошел на мостик. Мороний был вне себя от возбуждения. Следуя прямо за Хельгой, он беспрестанно твердил ей о том, что его теория оказалась верной. И если бы у него сохранилась карта, на которую он наносил все таинственные и мегалитические сооружения, то она сама могла бы убедиться в его правоте. Девушка прошла еще несколько шагов и открыла дверь в каюту, намереваясь переодеться в сухую одежду. Антиквар шел за ней словно хвост и был полностью погружен в разом нахлынувшие на него идеи. Подумать только. Я... «Я, конечно, нарисовал на своей схеме все необходимые линии, но не обратил на эту точку никакого внимания. но ну, понимаете, там же не было никакой суши, я решил сконцентрироваться на... Ой, простите!» Старик только сейчас осознал, что стоит посреди каюты Хельги и наблюдает за тем, как она переодевается. Девушка уже сняла с себя мокрую одежду, оставшись в одном нижнем белье. Его сознание в этот миг было так далеко от реальности, что только когда антиквар увидел обнаженную спину немки, то поймал себя на мысли, что его присутствие здесь было абсолютно неуместным. «Я хотел посмотреть...» «То есть...» «Нет, я я вовсе не хотел!» Букинист отчего-то здорово стушевался и попытался одновременно выполнить две задачи. Закончить прерванную мысль и найти выход из каюты. Дверь никак не хотела открываться, и он не сразу сообразил, что ее надо сдвинуть в бок «Все в порядке, Марония, я уже закончила». Девушка быстро накинула на себя чёрную униформу штурмового отряда и теперь аккуратно закалывала булавкой волосы, смотрясь в крохотное зеркальце, встроенное в дверцу шкафа. «Что вы там говорили про кристаллы?» «Я говорил...» Старик всё ещё стоял спиной к девушке. «Что именно Бермуды подтверждает мою теорию в полной мере. А, точнее, не острова, а именно треугольник. Именно эта точка придаёт законченный вид кристаллической решётке». Тот факт, что здесь нет храмов и тому подобного, вовсе не означает, что здесь нет так называемого «места силы». Наоборот, мы все прекрасно знаем, что именно Бермудский треугольник славился весьма странными явлениями, связанными с исчезновением множества кораблей и самолётов. А значит, моя теория о расположении порталов по всей планете и их взаимосвязи между собой получает мощное подтверждение. «О, вы уже закончили? Простите, что невольно помешал вам, просто...» «Столько всего сразу?» «Вам тоже не помешало бы переодеться в сухое, Морони?» «Простудитесь, не дай бог. А мне ваша светлая голова ещё ох как нужна». Девушка вышла в коридор и решительно направилась в сторону рубки. В этот момент она была поразительно похожа на Дитмара. «Да вы, светлая голова!» Скромно отозвался антиквар, едва поспевая за девушкой. «Если бы я понял это сразу, а так...» Он не договорил, потому что они уже очутились возле капитанского мостика, где Фугель задумчиво выслушивал Штельмахера. Таким образом, нам не уйти от шторма в полной мере, поскольку нам не хватает глубины. И единственный вариант, который я вижу, это попытаться пройти вот здесь и лечь на дно между этих двух подводных холмов. Они должны частично уберечь нас от морского волнения и сгладить мощное течение, которым я одолжил ранее. Но предупреждаю, что этот маневр крайне опасен. так как из-за возможного засасывания грунта в шахты теплообменников мы можем их засорить, что приведет к последующему перегреву реактора. Это... Это что, пирамиды? Вдруг не сдержался Мароний, и капитан Штельмахер невольно посмотрел на постороннее гражданское лицо в пределах мостика. Нет, точно, это же пирамиды Майя! Это подводные горы, отчетливо произнес Фогель. А вы, мистер Мароний, «Если будете нести всякую чушь, особенно когда вашим мнением никто не интересовался, то отправитесь за борт вместо торпеды. Вы знаете, что шутить я не умею, а потому настоятельно рекомендую вам в следующий раз помнить об этом, прежде чем открывать рот без моего разрешения». «Но, мистер Фогель, э, Херви, я просто уверен в своих словах. Вы разве сами не видите сходства?» Я отлично понимаю, чем сейчас рискую, но это явно искусственное архитектурное сооружение. Наши зонды подтверждают его слова. Тихо произнес капитан, и только сейчас Фугель понял, о чем хотел сказать ему Ульрих, когда вызывал на мостик. Откуда посреди моря могут быть пирамиды, да еще и индейцев? Эм, если позволите. Марони вопросительно посмотрел на главу Пятого Рейха, не желая очутиться за бортом. Получив молчаливый кивок, он тут же с горячностью продолжил. Дело в том, что как на самом деле назывался народ майя, никто не знает. Собственно, майя их называли более поздней народности, поселившиеся на местах былых городов-предшественников. Формально говоря, города, построенные на Юкатане, построили даже не сами майя, И их предки, которые, согласно легендам Пришли в незапамятные времена Как раз таки с подводной Сейчас Бермудской возвышенности Само слово «май» означало На их языке народ Который мы бы сейчас назвали Атлантами Морони выдохнул и с сомнением посмотрел на Фогеля Ожидая, что тот в любую секунду Отдаст приказ сопроводить его К торпедному аппарату Однако Дитмар молча переводил взгляд со старика на экран монитора И о чем-то думая Тогда немного осмелев, Марони добавил. Согласно легенда майя, их великие предки первоначально жили в алмазном городе на Бермудах. И оттуда пришли уже на Таллан. Это тот самый город или земля, который часто ассоциируют с Туле. По преданиям, именно в Таллане обитал знаменитый пернатый змей Кецалькуатль. Там было несколько пирамид, сделанных из разных драгоценных камней. Но главная из них еще в далекие времена оказалась под водой. «Я думаю, что если это та самая пирамида, то, скорее всего, она является частью огромного энергетического комплекса, построенного некогда атлантами». В комнате воцарилось молчание. Упоминание про легендарную землю Тули сделало своё дело. Морони следуя своей привычке рассказывать всё, что знает, меж тем вкратчего произнёс, «А пернатый змей – это, скорее всего, прозвище какого-то божества, данное ему за некие сверхспособности». Говорят, оно было зачато, когда его мать, богиня Чемальма, приняла внутрь себя особый минерал, а вот о его смерти мало что известно. Легенда гласит, что Кецалькуатль был изгнан из своего же дома хитрыми жрецами за то, что воспротивился их ритуалам с человеческими жертвоприношениями. Особенно с тех самых пор индийцы и ждут возвращения своего заступника, ведь именно он принес с собой знания о медицине, астрономии, математике и даже о музыке. Он был посланником небес и защитником индейцев. А, кстати, сам Кортес в своё время воспользовался этим поверьем, чтобы поработить народы Южной Америки. Ведь легенда гласила, что, уходя в изгнание, пернатый змей отрастил себе бороду и знак скорби надел белую маску на лицо. Вот это-то борода Кортеса и его бледная кожа и проложили ему путь среди невежественных индейцев. Но, впрочем, кажется, я отвлёкся. Фогель, конечно же, не верил в подобные рассказы, во всяком случае не считал, что их надо воспринимать дословно. За тысячелетия своей жизни на Земле люди столько раз переврали собственное прошлое, подгоняя его под свои культурные и исторические особенности, что зачастую, правда, в этих рассказах было не больше, чем снега в летнюю ночь в Африке. Однако немец хорошо знал способность старика получать знания прямо из пространства, осознавал, что за догадками антиквара стоит нечто большее. Да и платформа Стражей, расположенная в непосредственной близости от подводных пирамид, означала, что это место было для них чем-то особенным. Но вот чем? Мысль об Эрнеста Альваресе, который рисковал жизнью, чтобы сквозь шторм доставить нечто на эту платформу, прочно засела в сознании Дитмара. Что-то во всем этом было. Что-то важное. Настолько важное, что стражи впервые за много лет рискнули пойти на открытую войну с Рейхом. Невразумительные мифы про пернатых змеев вряд ли были достаточной причиной для этого. Но тогда... Что? «Хер, капитан!» – коротко обратился Фогель. «Лодка должна лечь на дно прямо между этими холмами». «Да, мой фюрер?» «Я дам небольшой дифферент на нос и постараюсь сделать так, чтобы нас не присосало ко дну». «И ещё...» «Я хочу, чтобы вы отправили несколько наших зондов, оснащённых лидарами, на облёт вокруг этих холмов. Полагаю, двух будет достаточно. Я не хочу лишиться глаз во время шторма». «Да, мой фюрер?» Вновь повторил капитан и тут же отдал необходимое распоряжение своему старшему помощнику и связался с машинным отделением. «Что ж, посмотрим, действительно ли здесь обитал этот змей с перьями?» Задумчиво произнёс себе под нос фогель, гоняя в голове сразу «Поставь». несколько мыслей. Джек бесцельно брел по поселку. Свобода, которую он получил столь неожиданно, имела странноватый привкус. Еще утром Джек был пленником и хотел убить капитана, а теперь обрел свободу и должен был решать, как ей распорядиться. Хотел убить, а вместо этого спас. Странно. Прислушавшись к себе, стол не заметил никаких угрызений совести. Наоборот, на душе впервые за долгое время было спокойно и хорошо. Он принял решение и поступил как счел правильно. Но не мог он поступить иначе. Может быть, в прошлой жизни он и вправду был плохим человеком. Однако сейчас он не помнил этого. Получалось, что остров дал ему второй шанс, и он мог попробовать прожить жизнь иначе. Так, как велело ему сердце. При этой мысли на душе потеплело, и Джек с особым удовольствием втянул ноздрями упоительный морской воздух с привкусом йода и запахом водорослей. Он медленно шел по длинной и кривой улице, глядя на десятки небольших хижин, в которых, судя по всему, и обитали жители города Грешников. На первый взгляд здесь проживало не более сотни человек. Они хмуро и настороженно смотрели ему вслед, словно ожидая от чужака какой-нибудь подлости. Сам поселок шел широкой дугой, опоясывая глубокую лагуну, с кристально-прозрачной водой. В ней была сооружена небольшая пристань, вдоль которой было пришвартовано несколько рыбацких лодок. Они были очень старыми на вид, многократно латанными судёнышками, привязанными верёвками из лянка высоким деревянным сваем, вбитым прямо в морской грунт. На одной из лодок Стоун заметил эмблему, которую уже видел сегодня на нескольких ящиках в подвале Вандердекена. Присмотревшись рядом с рисунком, он прочёл почти неразличимую надпись «Санта-Мария». Машинально запомнил это название На других лодках ничего подобного не было И Джек подметил еще одну странность Все лодки были абсолютно разными Словно кто-то нарочно собирал коллекцию Из максимально непохожих друг на друга посудов Часть хижин была расположена прямо над водой В то время как другие предпочитали строить свои дома на берегу Ни о каком единообразии построек не могло быть и речи У Стоуна сложилось впечатление, что каждый обустраивал свое жилище как умел и из тех материалов, что сумел притащить себе для строительства. Причем некоторые дома были именно «домами» в полном понимании этого слова. У них имелся фундамент, сложенный из камней, хорошие бревенчатые стены и небольшие окна со стеклами. Те, кто жил в подобных строениях, очевидно, имели не только плотницкий инструмент, но и умение, а главное – желание сделать свое жилище уютным и удобным для проживания. Встречались здесь и хозяйственные постройки, амбары и даже одна мельница жернова которой приводились в движение небольшим потоком речной воды Которая сбегала сюда откуда-то с холмов далеких гор И была трудолюбиво перенаправлена путем строительства полноценного акведука Единственное, чего здесь не было, так это животных Джек не увидел ни коров, ни коз, ни свиней По дороге носились странные крупные птицы, напоминающие ему кур переростков или индюков но больше никакой живности не было. Ни собак, ни лошадей, ничего подобного. Странное, лишенное любой жизни место. Бухта тоже была странная. Приглядевшись, Джек отметил, что она имеет форму большой загнутой спирали, словно кто-то нарочно начертил на земной поверхности крупную запятую и таким образом защитил поселок Грешников от штормовых ветров. Но было здесь и еще кое-что. Внимательно присмотревшись к скале, которая круто поднималась вверх над правым мысом бухты, Стон вдруг отчетливо увидел, что в действительности она представляла собой статую, огромного, просто исполинского размера. Верхняя ее часть густо заросла вековыми деревьями, и в нескольких местах были заметны широкие белые струи водопадов, которые низвергали потоки дождевой воды вниз. Все это выглядело как тысячелетняя скала, густо поросшая кустарником. Но сейчас свет падал так, что можно было отчетливо различить фигуру сидящего человека. Его толстые каменные руки покоились на коленях, а голова смотрела куда-то далеко вдаль. Точнее, от нее осталась только какая-то часть, поскольку сильные ветра и постоянные дожди размыли горную породу и частично разрушили ее. Со своего места Джек видел необычные глаза и острые звериные уши, при этом нос и рот статуи были отколоты. Лицо густо заросло соснами и папоротниками, но все же это было именно лицо, а не причудливая игра его воображения. Джек ошеломленно смотрел на гигантскую фигуру, которая была вырезана из единого куска камня, и у него просто не было слов, чтобы передать свое удивление, восхищение и чувство благоговейной мощи, исходившей от фигуры. Она выглядела одновременно и человеческой, и звериной, и как такое было возможно высечь в камне на высоте сотен метров, было абсолютно непостижимо. Он обернулся, чтобы спросить кого-нибудь о том, кто и, главное, как сумел создать подобное изваяние высотой в добрую и сотни метров. Но когда он посмотрел на ветхие постройки и покосившиеся хижины, стоявшие на берегу, то сразу понял всю бессмысленность своего порыва. Люди, жившие в этих лачугах, не могли иметь никакого отношения столь грандиозному сооружению. часа ожидания принесли Дитмару Фогелю поразительную информацию. Оба его зонда, отправленные на разведку, как и следовало ожидать, унеслось сильным морским течением, и они не смогли вернуться. И все же полученных данных было достаточно, чтобы понять, что вечно болтающий старикашка оказался прав, и перед ними и вправду лежали руины вполне искусственного происхождения. На экране ноутбука среди тысяч крохотных черточек Четко вырисовывались контуры длинного вытянутого плато с системой каких-то каналов и переходов, большинство из которых шли абсолютно перпендикулярно друг другу, и это не могло быть просто наслоением придонного песка. Насколько можно было судить по рисунку, четыре квадратных пирамиды располагались на равном расстоянии друг от друга и явно были частью огромного сооружения, образуя замкнутую геометрическую фигуру вокруг центральной площади. Однако самое поразительное было расположено именно в центре. Там, судя по обрывочным данным, было еще что-то. И это нечто было окружено вполне современными шлюзами. Получалось, что стражи построили свою платформу прямо над этой центральной площадью. И, судя по всему, обосновались здесь весьма серьезно. К сожалению, быстрая гибель зондов не дала возможности получить полное представление о подводных работах. Но Фогель знал, как добыть недостающую информацию. Повернувшись к присутствующим, Дитмар вновь хмуро посмотрел на племянницу, при этом обращаясь исключительно к капитану. «Херштельмахер, подготовьте мне водолазный костюм и выдайте пару толковых матросов. Раз уж мы вынуждены пережидать шторм здесь, то я намерен прогуляться до центральной площади и осмотреть ее лично». «Но дядя...» Казалось, Хельга за время короткой разлуки совсем позабыла о субординации. «Я пойду с тобой!» «И я!» Вдруг зачем-то ляпнул Морони, тут же до ужаса испугавшись собственной фразе. Представить себя идущим по дну Бермудского треугольника во время шторма среди сотен акул и прочих монстров, которых услужливо нарисовало ему богатое воображение, ух, это было страшной и дурацкой затеей. Впрочем, сейчас дикая паника смешалась в мозгу антиквара с восторгом ученого-первооткрывателя, и адреналин мигом забурлил в его крови. Фогель пружинисто поднялся и, не возражая, вышел из рубки. Если судьба привела зачем-то старикашку в это место, значит, у Фортуны были на это свои причины. Да и помощь единственного знатока древней истории могла бы ему пригодиться в этой авантюре. Пора было приступать к активным действиям. А это Дитмар. Любил больше всего на свете. Идя по коридорам станции Гидро и Эрнест Альварес с любопытством смотрел по сторонам. Он впервые был святая святых стражей, И несмотря на свой довольно практичный склад ума, все же был приятно удивлен могуществом организации, которую он представлял. Железные ступеньки различных уровней сменяли друг друга по мере того, как его отряд спускался все ниже, углубляясь в бесчисленные внутренности этого железного монстра. Эрнесто знал, что его миссия слишком важна, и поэтому не мог позволить себе роскошь терять время на бесплодные размышления о сути проводившихся здесь экспериментов. Он знал о цели... и этого было достаточно. Где-то за бортом ревел шторм, и его энергия переполняла командира стражей, словно он подпитывался ей через пространство. Внезапно в коридоре показалась крохотная кучка людей в белых халатах. Они бежали навстречу отряду Альвареса, и их лица выражали крайнюю степень испуга. На станции что-то происходило, однако Эрнеста это не беспокоило. Когда первый из ученых, мужчина с путным лицом в очках лет пятидесяти, с небольшой залысиной на голове. Обрадованно бросился к Альваресу, он грубо оттолкнул его от себя. «С дороги! прорычал он, отпихивая удивленного человека к металлической переборке. Парни Альвареса не были столь любезны и несколькими быстрыми ударами прикладов уложили всех на пол, заставив кучку ученых сжаться и прикрыть головы руками. «А разве вы не пришли для того, чтобы защитить нас?» неуверенно прилепетал лысоватый, снимая с лица треснувшие от удара очки и близоруко щурясь на черные стволы автоматов. «Нет, я прибыл, чтобы исполнить свой долг». По его команде автоматы застрекотали, разнося по узкому коридору эхо выстрелов и сизый дым пороховых газов. Через несколько секунд выстрелы смолкли, и на полу остались лежать тела пятерых сотрудников лаборатории. Зажимая кровавленными руками рану, ученый в ужасе смотрел, как темные струйки толчками стекают по его груди прямо на шеврон гидры. Дым еще не успел рассеяться, а звук шагов кованых берцев уже стихал в дальнем конце коридора. Эрнест Альварес знал дорогу и четко следовал своему приказу.